Ну так что? Сергеевич, ну что ты застрял Ну сколько можно? Давай решать. Сегодня сказать, завтра нету разницы. Разница вообще-то есть. Так ты жалеешь, да? Кто тебя пожалеет? Суслик ты мой золотой. Ты имей в виду, он тебе не даст здесь с Ленкой встречаться, пока не распишет. Да Вы... при тут Лен? Ну тихо. Спокойно. В общем... Альфред нам нужен, ну, значит, так и сделается. Вот так вот, всё понял, прихожу на приём. Вы знаешь, какие краны собираем, от которых все отказываются? Нам нравятся трудные краны. А вот и Акимыч, стучаться над между прочим. Ну, Альфредик, подай дяде ручку. Здравствуйте. Здравствуй, парень. Его зовут Альфред. Понимаешь, Алик, мы с самого начала собираем и разбираем самые трудные краны. Сергеич нас так и сзывал в бригаду по этому принципу. Да, все отказываются, а мы берём и делаем. За счёт смекалки врываемся. За счёт его, Никиты Зобова, смекалки. А я не присваиваю, что ты. Ладно, посиди с нами, Акимыч. Спасибо. Не могу. Я за вареньем. Он ты какой, Митрофан, упорный. Mm -hmm. Всё из дома норовишь. Погулять. <свят> а? а твой джем ты я ещё вчера съел. Быстро. <свят> Но ничего, ничего. Попьём так. Счастливо оставаться. Видал? А. Он у нас с начёсом. А ты, Сергеич, что, техникум кончал? Откуда у тебя это смекалка? Техникум? Ёлки-палки. Да что ему этот техникум? Он оттуда сбежал. Он там был умнее всех доцентов. Как ты сбежал? Да задачку одну на экзамене решил по-своему. Вот. Ну, а мне говорят, так нельзя, садитесь, подумайте. А я отвечаю, можно. А что я делал? Как раз сидел и думал. А мне опять говорят, нельзя. Ну, я тогда сказал, ну, ладно. И уехал на стройку. Ну, жалел, конечно, потом, без документа остался. Во характер. Да ладно, чего у меня-то нахваливаете. Вон Лёха у нас каждый месяц матери полсотни посылает. Да и сестре тоже полстану. Максюта. -то... Родителям письма пишет. Акимыч за тебя пишет. Точно, Акимыч. И такие старый чёрт, письма стал писать. Мать перепугалась, уж не заболел ли сыночек. У меня идея, не скинутся ли нам и не купить ли катерок на четверых. Ох. Гулять-то гулять, с ветерком. А? Опять ты не стучишь. Этикет не соблюдаешь, Митрофан Акимыч. Акимыч, ну что чего, чего там стоишь, что двери? Давай, проходи, присаживайся, угощайся. Повзглазь. Сейчас пойду. Уговаривайте. Чтобы сбою взять примуде, мешать не буду. Ну, может, тогда чего посоветуешь? Чтобы сбою взять Пусть бригадир сам, как он, скажет. Слушай, что ты все уходишь-то? Ты присел бы, ну, выпил бы с нами. Стой, Мухин, куда ты? Ну, садись выпей. Ты посмотри, начальство не слушается. Ну что, у тебя рука отвалится, взять стакан, выпить за хорошего человека.